Глава 4. Выходите из зоны комфорта, чтобы преуспеть. Разумеется, завтра я не вышел. И на следующий день тоже. Потому что лишь в глупых голливудских фильмах герой меняется по щелчку пальцев. В реальной жизни на это требуются годы очень непростой жизни. Мне было слишком страшно. Несмотря ни на какие доводы разума, На составленный план, на накачку себя эмоциями я не смог. Убеждал себя самой нелепой отговоркой, что мне нужно качаться, и каждую свободную минуту, пока гнулись руки, отжимался или приседал. Так и просидел бы, наверное, до зимы, благополучно померев качком. Но судьба силой вытолкнула меня из скорлупы. Завонял Пашка. В квартиру проник тяжелый смрадный запах, от которого невозможно было спрятаться. Я открыл все окна, заткнул дверные щели тряпками, но эта вонь все равно проникала в каждый уголок квартиры, впитывалась в одежду и кожу. Ночью не получилось заснуть, потому что было тяжело дышать, а когда поутру провалился в полудрему, то мне приснилось что-то настолько мерзкое что я еле успел добежать до балкона и блевануть. «Нет, так больше нельзя, придется его выкинуть», подумал я, озлобленно вытирая рот, «или самому перебраться на другой этаж». К полудню, так и не сумев поесть, я решился на выход. Замотал лицо и руки тканью в несколько слоев, неожиданно для себя перекрестился и отодвинул тумбу от двери». Выглянул наружу. Тихо. Солнечный луч с лестничной клетки подсвечивает пыль. Противоположная сторона в тени и трудно разобрать, что там. Я сделал шаг. Прислушался. Еще один. Тишина. Выглянул на лифтовую площадку. Пусто. Ладно, пора приступать. Я решил выбросить Пашу с балкона. Другого разумного пути не было. Я не знал, что почувствую, когда буду делать это своими руками и думать не хотел. И почему на биофаке не учат избавляться от трупов? Хотя, может, и учат. Я же прогуливал пары. Подождав, пока глаза привыкнут к полутьме, я толкнул дверь нашего прежнего убежища. И замер, в мгновение ока покрывшись холодным потом все внутри сжалось в маленькую точку. Тела Паши не было. Голова закружилась. Я почувствовал, что теряю контроль над рассудком и оперся о косяк. Может, я его и не убивал? Может, это была галлюцинация из-за голода и стресса? Наклонившись, я отодвинул шкаф. Нет, все это было правдой. На полу осталось бурое пятно засохшей крови с кусочками волос, мозга и черепа. А теперь, знатоки, внимание, вопрос. Его забрали или он ушел сам? Я резко обернулся. Все было спокойно. Луч света все так же подсвечивал безмятежные пылинки. Но откуда тогда идет трупный смрад? «Я сделал несколько шагов в сторону лифтов, принюхиваясь, и слишком поздно понял, что внутри квартиры что-то происходит. Обернись на пару мгновений раньше, я бы успел спастись. Пашка, точнее то, чем он стал, уже выполз откуда-то из комнаты, встал на ноги и ринулся на меня». «Оцепенев от неожиданности, я пропустил еще пару ударов сердца, будто в замедленной съемке, наблюдая приближение почерневшего, раздувшегося лица, в котором уже невозможно было узнать Пашку. Оно дышало лишь смертью, грязными слюнями и холодной звериной яростью. Хозяин этого лица улетел неведомо куда, осталась лишь гниющая оболочка». И она вот-вот отправит меня встречу с ним. Я очнулся, уже втиснувшись в свою квартиру, захлопнув дверь и начав придвигать тумбу. Но было уже слишком поздно. Удар нечеловеческой силы сотряс дверь. Хрустнул косяк. С такой силой врезаться могло только существо, не боявшееся боли. Меня откинуло в сторону». И пока я поднимался и снова бросался к баррикаде, внутрь двери просунулась рука, крепко ухватившись за угол и пытаясь втянуть все остальное внутрь. Я со остервенением бился в тумбу, пытаясь пережать руку, хотя существо не знало боли и упрямо миллиметр за миллиметром продвигалось вперед. Кажется, это конец. Но все было еще хуже. Я заметил, что на вонючей руке надуваются пузырьки с какой-то жидкостью. Было понятно, что они вот-вот лопнут. Я с ужасом вспомнил слова Паши и новостные сводки, в которых говорилось, что через эти прыщи распространяется болезнь, и отпрыгнул назад, упав на спину. Это было мудрое решение. «Пузыри взорвались!» и зелено-гнойная жижа струей выстрелила в мою сторону, забрызгав пол в десятки сантиметров от колена. Я отполз еще дальше и уперся в стену. Спасся. Существо, избавившись от моего сопротивления, протиснулось внутрь. Трясясь от ужаса, я на карачках вбежал в спальню и закрылся изнутри на хлипкий замок. «Все, я сейчас умру». Эта дверь его не остановит, он снесет ее с пары ударов, а даже если и нет, мне нечего есть и пить. Единственный выход. На дверь обрушился мощный удар. Самое страшное, что существо не издавало никаких звуков. Полное безмолвие, тупая сосредоточенность и целеустремленность. Он хотел лишь одного – запустить полусгнившие пальцы в мои внутренности. Я выбежал на балкон и посмотрел вниз. Да, придется спускаться, как это делал Паша, и как я побоялся. Но лучше разбиться, чем попасть в руки к этому чудовищу. Не раздумывая, я обреченно перелез через перила и, стараясь не смотреть вниз, стал спускаться. Присел, держась руками за холодное железо. Потрескавшаяся краска больно врезалась в ладони. Я опустил ногу, пытаясь нащупать опору на балконе внизу, но не мог. Надо было разжать одну руку, взяться ей за выступающую часть балкона под ногой, отпустить вторую и одновременно опуститься целиком. Ухватившись обеими руками, встать на парапет внизу, присесть, ухватиться за него руками, вернуться к первому пункту. При необходимости повторить пять раз. Дверь с грохотом слетела с петель, и ко мне побежал шатающийся труп Пашки. Экстренный спуск. Я соскользнул вниз, чудом успев ухватиться за парапет, нащупал опору ногами. Монстр перевесился через балкон и стал тупо разглядывать меня. Изо рта его текла вонючая жидкость, капая в нескольких сантиметрах от меня. Я увидел пожелтевшие белки глаз и спрыгнул на нижний балкон еще быстрее. Я почти смог. Невероятно, но факт. Однако на втором этаже мои слабые руки не выдержали такого издевательства и предательски отказались надежно сжимать парапет. Я сорвался и рухнул в разросшиеся кусты. Было очень больно. Что-то хрустнуло в спине, локоть от удара мгновенно онемел. Колючие ветки кустарника иссекли руки и шею, но все равно спасли меня. Если бы не это мягкое падение, я бы расшиб голову. Возможно, травм было больше». Но я не чувствовал боли и сразу вскочил на ноги, накачанный адреналином и диким желанием жить, которого еще никогда не испытывал. Я выбрался из кустов и осмотрелся. Паша все еще пялился на меня с балкона. «Это хорошо. Оставайся там, дружище». Вокруг было тихо. Мое падение, кажется, не привлекло ничего внимания. Двор был пуст. «Итак...» Пока что мои шансы просто дожить до зимы стремительно тают. Здесь меня могут сожрать в любой момент. Просто потрясающе. И что теперь делать? Надо вернуться назад, в дом, отыскать новую квартиру, снова собрать припасы и думать дальше. И тут мой взгляд упал на кое-что красное, блестящее и большое. От чего сердце сразу радостно забилось. Конечно же, это Пашкин мотоцикл. Он лежал на поцарапанном боку под соседним балконом, по которому Пашка, очевидно, начал карабкаться наверх. Я сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Убедился, что прямо сейчас меня никто не хочет сожрать. Подкрался к мотоциклу. Ключ по-прежнему был в замке зажигания. Я уже собрался поднять мотик и попытаться завести его. Как вдруг похолодел. Сиденье было измазано в той самой жидкости, которой зараженные выстреливают из лопающихся волдырей. Судя по всему, она не засыхала и не испарялась на воздухе. А что это может значить? Что Пашка был заражен с самого начала. Неужели у него просто такой сильный иммунитет, и все это время я жил как на тикающей бомбе? И получается, выходит, что я тоже могу быть заражен. Эта мысль быстро довела бы меня до нервного срыва, но, к несчастью, появились более неотложные вопросы. Я услышал шарканье за спиной, резко обернулся и увидел их». Сразу несколько зараженных приближались ко мне из глубины двора. Эти образы намертво впечатались мне в память и долгие месяцы позже являлись во снах. Первой, подергиваясь, шла полноватая девушка в джинсах и когда-то белом кружевном лифчике. За ней волочился пенсионер с блестящими золотыми зубами, в мешковатых клетчатых брюках, сильно хромая на правую ногу. Проходя по детской площадке, он споткнулся и упал плашмя в песочницу. Последним шел зараженный ребенок. Мальчик лет десяти в изодранной школьной форме. Он был самым резвым и стремительно обгонял остальных. Все они были мало похожи на типичных зомби из фильмов. «Да, движения странные, резкие, угловатые, как будто их ведет на веревочке невидимый кукловод. Да, порванная одежда и грязные спутанные волосы. Но издалека их все же можно было принять за обычных, хоть и странноватых людей. Но чем ближе они подходили, тем больше открывались взору кровоподтеки, гематомы, трупные пятна». Пузыри с жидкостью, опоясывающие тела, руки и лица. А самым жутким был взгляд. Они продолжали изредка моргать, как обычные люди. Сипло дышать. Прищуривались, пытаясь рассмотреть меня подробнее. А когда рассмотрели, то будто намертво прицепились глазами. Их тела поворачивались, обходя препятствия. Но головы всегда оставались повернутыми ко мне, будто на гироскопе. И это производило жутчайший эффект. Я понял, что надо валить сейчас же. Ходят они вроде медленно. Бросил мотоцикл и быстрым шагом двинулся к подъезду. Вбегу по лестнице и запрусь в первой свободной квартире. Они меня не догонят. Я дернул дверь и заорал что-то нецензурно, нечленораздельное. Прямо на меня из подъезда двигался зараженный. Я узнал его. Это был охранник общаги, проверявший у студентов пропуска. Иронично, что даже после смерти он исполнил свой долг и не пустил нарушителя пропускного режима. Я отпрыгнул в сторону, как ошпаренный. «Где же ты шлялся все это время?» Он всегда появлялся в разгар веселья и требовал тишины, проверял, куда попрятали алкоголь и курева. Некоторых даже смерть не меняет. Мелькнула шальная мысль, что слишком уж подозрительно синхронно объявились. Возможно, зараженные как-то общаются между собой. Но додумывать ее мне было не суждено, потому что охота началась. Зараженный ребенок, до этого медленно волочивший ноги, вдруг резко сорвался с места, будто учитель по физре свистнул в стартовый свисток. «Я заорал и припустил со всех ног, даже не понимая, куда бегу. Куда-то прочь. Меня накрыла быстро растущая волна страха, когда слышишь погоню за спиной, но не знаешь, насколько она близко и обернуться не можешь». Адреналин вбухивался в кровь лошадиными дозами, и я бежал так быстро и так долго, как никогда в жизни, не обращая внимания на резкую боль в груди и ушибленной спине. Я ни о чем не думал, ничего не помнил, просто бежал вперед, как Форест Гамп. А ситуация становилась все хуже. Я несся сквозь мир вымерших многоэтажек, Дворовых поликлиник, детских садов и школ, собирая на хвост все больше его новых обитателей. Кажется, их привлекало движение. Они вылезали из подъездов, выбегали из-за машины, бросались в погоню за мной. Судя по тяжелому топоту за спиной, там набралась уже толпа желающих отведать свежатины. Я обреченно почувствовал, что начинаю задыхаться, А мышцы ног, несмотря на упорные сигналы бежать вперед, отказывались работать с постоянной скоростью. Кажется, мой забег подходит к концу. Выживальщик Хренов. Тяжело, больше не могу. Все плывет перед глазами, а легкие будто вот-вот разорвутся изнутри. Придется рано или поздно остановиться. Все, я сдаюсь. Прости, мама, я не смог. Я у тебя слабак. Но что это? Я вдруг понял, что профукал уже десятки спасительных укрытий, автомобили. Один из них оказался на пути с гостеприимно открытой дверью желтое такси. Я прыгнул внутрь и со всей силы захлопнул дверь. Посмотрел в окно. Зараженные бежали метрах в тридцати. Первым по-прежнему двигался пацан. И лишь потом понял, что на пассажирском сидении кто-то есть. Замерев, я осмотрел попутчика. Это оказался совершенно нормальный обезглавленный труп в костюме тройки с галстуком. На месте головы осталась толстая корка запекшейся крови. Самой головы нигде не было. Видимо, ее отгрызли через открытое окно, в которое свешивался товарищ. И самое удивительное, что меня это обрадовало. Этот парень, скорее всего, будет спокойно сидеть и не станет наводить суету. Действуя как во сне, я взял его за плечо и аккуратно откинул на кресло. Крутанул ручку, закрывая окно. И очень вовремя. Машина качнулась от удара, когда в левый бок врезалась масса зараженных. Они облепили окна, как мухи, водя по ним скрюченными пальцами, забрызгивая лопающимися волдырями и не сводя с меня мертвых глаз. Я пытался отдышаться, наверное, минут двадцать. Никак не мог наглотаться воздуха. Всё тело после такой пробежки сковала невероятная тяжесть, будто мышцы затвердевали и превращались в камень. В ушах грохотал стук сердца, на языке появился привкус крови. Вскоре руки и ноги стало колотить, как от сильного холода. Видимо, отходил от шока. Что делать дальше? Больше всего я боялся, что зараженные догадаются разбить стекло. А с той звериной силой, которую они вкладывали в попытки добраться до добычи, это могло произойти в любой момент. Я наклонился и пошарил рукой под рулем. Ключа не было. Спокойно. Глубокий вдох. Ищем дальше. Бардачок. Стараясь не прикасаться к безголовому пассажиру, я стал шарить в бардачке но там ничего не было, кроме запаса медицинских масок и каких-то таблеток. Кажется, дело дрянь. Последний шанс. Опустил правый солнцезащитный козырек. Пусто. Глубоко вдохнул и опустил левый. На колени упала связка ключей. Прав у меня не было, но отец с малых лет приучал к вождению, поэтому я считал, что проблем не возникнет. К тому же здесь автоматическая коробка, а с ней справится даже зомби. Машина завелась с первого раза. Почувствовав вибрацию и шум, зараженные возбудились и стали ожесточенно биться в корпус. Я переключил передачу, вывернул руль и вдавил газ. Один из зараженных в последний момент прыгнул на капот, но не удержался и упал под колеса. Машину резко подбросило вверх, а я буквально услышал хруст костей. Я еле справился с управлением и прочертил боком по ближайшей машине. Но в итоге вырулил, поддал газу и полетел вперед, удовлетворенно наблюдая, как уменьшается в зеркале заднего вида толпа зараженных. Выезд со двора на проспект был забит огромной пробкой брошенных машин с открытыми дверями. Видно было, как люди бросали всё, лишь бы спастись. Я свернул на газон и объехал затор, направляясь к станции метро. Быстрая скорость, пустые улицы и тотальное одиночество. Несясь по пешеходному тротуару вдоль грустно погасших пятерочек, магнитов, салонов красоты и отделений Сбера, я вдруг ощутил небывалую свободу от всего, что прежде считал собой. Солнце ярко светило, радостно заливая светом опустевшие улицы, заваленные мусором, битым стеклом, сгоревшими машинами, буйно разросшуюся растительность, которую этим черным сентябрем никто не постригал и уже никогда не пострижет. Я сбавил скорость, объезжая многочисленные препятствия и глазея по сторонам». Многие окна домов были покрыты черной копотью от пожаров, либо просто разбиты. На некоторых машинах виднелись следы от пуль. Я вспомнил, что иногда мы с Пашей слышали выстрелы, иногда даже очередями. Мы были не единственными выжившими. Но где же тогда все? Еще больше меня удивляло отсутствие зараженных на улицах. Многомиллионный город опустел, но трупов не было, ни ходячих, ни классических. Они прячутся по домам или мигрировали куда-то прочь. Пока что вопросов гораздо больше, чем ответов. То, во что превратился знакомый спальный район, производило тяжелейшее впечатление. Жизнь, казавшаяся такой безопасной, незыблемой и вечной в одночасье превратилось в пыль. Декорации остались прежними. Вот только вместо феерии, обжорства, интернета, депрессивных расстройств и невыплаченных кредитов в них снова стала разыгрываться драма о первобытном выживании. «Один на один с окружающим миром. И ты всегда на шаг позади». Всегда приспосабливаешься к новым проблемам и думаешь лишь о том, как бы прожить еще один день. Только такая жизнь теперь ожидала впереди. Пришла боль от полученных ран, глубокие порезы продолжали кровоточить, рука плохо шевелилась, а спину периодически простреливала. Вдобавок ко всему я почувствовал голод и усталость. Очень давно у меня не было нормальной еды в привычном количестве. Не было душа, бритвы и удобного туалета. Я вонял, как бомж. Голова кружилась от голода и жажды. Все тело ныло от боли и чесалось от грязи. Но при этом мне нужно было принимать быстрые и верные решения. Цена ошибки – жизнь. В голову полезли панические мысли от осознания, что счет идет буквально на часы. Мне нужно найти укрытие и еду в ближайшие сутки. А я не знаю, что делать. И никто не подскажет, никто не поможет. Рассчитывать можно только на себя. Давай, талян, соберись. Думай, думай изо всех сил. Это жизнь, здесь не отправят на пересдачу. «Что же делать дальше?» Я вспомнил про свой план и внезапно осознал, что частично он уже начал выполняться. Я нашел транспорт, а значит, возможность доехать домой не такая уж и гипотетическая. А что там еще было в плане выживания? Карта, спальник, еда, оружие. Найти это все и погрузить в машину». Найти выезд из Москвы и рвануть по длинной трассе прочь от этого мёртвого города к маме, к солнцу, чайкам и мандаринам. Похоже на хороший план. Я решительно повернул руль и направился к ближайшему торговому центру.